когда то он был помощником злой колдуни гингемы и поэтому на него не действовали их волшебные свойства с собою дджюс взял пилу скорее по привычке единственно чтобы иметь какой то инструмент под рукой не тут то было и дело не в огромных размерах каменных исполинов пилой у камень не распилишь тем более волшебный пила не оставила на нем даже царапины урфин взобрался на черное творение гингемы и уселся поудобнее он вспоминал одно за другим действие колдуньи как ни силился знаменитый огородник ни одного зловещего заклинания не приходило на ум все зелья позабылись да и зло злом не разрубишь внезапно его осенила великолепная мысль а что если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 Надпись Гингема оплавилась и начала пропадать. Урфин не на шутку испугался, что, если он перестарался и все волшебство колдуньи сейчас испарится. Как угорелый помчался он за ключевой водой, а потом принялся бегать вокруг камня, выплескивая на него содержимое ведер и бочонка. «Черный исполин весь загудел, напрягся»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 Он искал случая воспользоваться заколдованными обломками. Джуз весело катил тачку с овощами по лесной тропинке. Огурцы, клубника, орехи радовали своим видом даже искушенное огородное премудростью сердце. Если бы не дума, тяжелым грузом лежавшая на душе Урфина. Как забрать изумруды у предводителя Минвитов, гадал он. Ведь у него накопилось столько, что можно помочь освободить целый народ арзаков на далекой Ромерии. Размышляя, Джус вспомнил листок, который похитила у банну ворона. Как Гикар полагала тогда, что перехватила план важной военной операции, когда же Эльсор прояснил текст, все оказалось забавным и генерал, и его выдуманные приключения. Сочинения вояки-фантазера не вызвали интереса, забылись, а Джуз запомнил, что генерал любит приключения. — Ну что же, — думал огородник, — надо устроить банну. — Приключения с камнями гингемы. Как ни мелкие были волшебные обломки, все же каждый не меньше булыжника, а как такое незаметно вручишь главному минвиту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 Вооружившись металлическими палками, бродили по замку, обстукивали стены и пол, тщетно пытаясь найти тайник. В одно прекрасное время стук привлек внимание Баанну. Повара сразу же доставили к генералу. На допросе бедняга сознался, что разыскивал тайник. — Ты веришь в эти башни усмехнулся Баанну. — Но мысль...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 — Попрошу тебя больше никому не говорить об этом. Чтобы облегчить генералу поиски, Дзюс заменил несколько старых обветшалых камней на более крепкие с надписью Гингема. План, который придумал Урфин, чтобы отнять изумруды у предводителя Минвиту, походил на рыбную ловлю несколькими удочками, отстоящими далеко друг от друга. На следующее утро огородник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 Свеча успела погаснуть, но Баанну еще молчал, не теряя надежду вырваться. Заслышав шум тачки, главный минвит крикнул огородника. Урфин пришел и помог генералу освободиться от камня. Пока Баанну приходил в себя в своем кабинете, Урфин заменил камни-гингемы на обычные. Но еще долго по замку тайно друг от друга бродили генерал и повар распорядитель разыскивает они гурикапа пану никак не мог вспомнить то место где неведомая сила исходившая от камня с надписью «Гингема», продержала его несколько часов